На октябрьской демонстрации, в которой принимал участие и я, попробовал бы не принять, народу явился генеральный секретарь. Чего стоила деду десятиминутная речь? Да он даже из инвалидной коляски, в которой его выкатили на, на трибуну, встал, опершись на товарищей Косыгиной гречка что очень символично. За нами и блок экономической, и военной силы. Даже представить себе не могу. Но одно знаю точно, и это знание меня не радует. Срок жизни Юрий Владимирович от таких вещей ни разу не увеличивается. У него, напомню, больные почки, которым обилие лекарств никак понравиться не может. Ладно, протянет годика три-четыре на остаточных ресурсах, а потом уговорю его на пересадку в свеженьком институте трансплантологии. Как раз специалисты подрастут и руку набьют. Голос юрий Владимировича звучал мощно и грозно, совсем не характерно для старого его. «Личностные изменения продолжаются, и мне немного страшно. Как бы в разнос деда Юра не пошел после такого». Впрочем, ко мне прислушивается, он какой видосик записал, причем почти сразу, как пришел в себя. Доверие невероятное, равно как и ответственность. Клянусь, не подведу. Сразу после речи ему помогли опуститься обратно в кресло и увезли в больницу. Народ провожал его ликующими воплями, прониклись. Царь жив, царь даже в таком состоянии работает и снисходит к податному населению. Голова в бинтах никого не смутила. Вера граждан действующему генеральному сильна, как никогда. Но не опустится вот такое человечище до пошлого использования двойника. После демонстрации, пользуясь временным вакуумом власти, Деда Юра меня не одергивает, значит, никто не одергивает. Отправились в аэропорт, откуда полетели в Ленинград. Мне дали зимний дворец. Нет, не в личное пользование и не в качестве резиденции, а снять клепешник на тот самый Распутин. Помимо участников группы присутствуют будут тамошние функционеры. Следить, чтобы мы не испортили культурно-историческую ценность. И ансамбль «Березка» в полном составе. Последние отвечают за русские народные танцы, из которых, по большей части, и будет состоять клип. Костюмы нам подогнали ленинградские театралы с жалобной просьбой не порвать. кич получился знатный. Вот в тронном зале весело жарят присядку одетые в меха и шапка мономаха плесуны а на самом троне тряпичное чучело, на глазах у которого актер Распутин и актриса-императрица, держась за руки, воркуют друг с другом. Поцелуй вставлять не стал, нагреть нужно аккуратно. А вот имитация банкета, а по столу, радостно распинывая имитацию жатвы и имитацию серебряной посуды, скачут те же березковцы. Словом, Итоговый материал получился совершенно мозговыносящим, обилием деталей и постоянно меняющимися декорациями, вызывающие желание смотреть его снова, снова и снова. Настоящий праздник для глаз и ушей. И ведь не докопаться. Ну, попинали участники группы «Царя тряпку», ну, покатался на шее у здоровенного Распутина Эдуард Анатольевич. Так и чего? пить и это пить сгнившим домом романовых ссср этих времен нет а булка хрусты старательно прячутся баба катя отсмотрев готовый клип впала в прострацию но сил зарубить шедевр в себя не нашла все ушло в ротацию на теле к здесь и остальном мире довольный собой покинул министерство культуры и виталина повезла меня в мгу Как раз двадцать второе число. Генерал Епишев охотно выполнил мою просьбу, подогнав трио зелов Один в качестве генератора с Кунгом, второй и третий с бортами, поставили впритык в качестве сцены, чтобы всем хорошо было видно. Чем не Ленин на броневичке? Народу тьма, как ожидалось. Пришлось перекрывать движение на улице, чтобы всех разместить. А это что, камеры? — Немцы снимают, — шепнула Вилка. — Да их хрен с ними. Поприветствовать уважаемых слушателей представил своих сессионщиков, навесил на себя гитару, подмигнул вооружившейся виолончели Виталини, альтернатива скрипочке, и подошел к микрофону. — Признаюсь, братцы, вам, я дедушку любил. Народ поначалу реагировал вяло, не совсем понимая, что происходит. Но постепенно раскачался и даже подпевал на припеве, активно приплясывая и подпрыгивая. «Нормально, дальше будет еще круче». «Но как?» — запросил я обратной связи. Расчленив ответный гул на составляющие своим нежно любимым супермозгом, отреагировал на массовый запрос, исполнив свежий ветер. Письма после эфира пришли очень хорошие, и даже люди постарше признали посыл правильным. А новый звук, хоть слушать и не хотят, но детей и внуков по ушам за него не бьют. Я просто офигенной мощности таран, потому что любят меня вообще все соотечественники, и это греет душу не хуже мыслей о долгой счастливой семейной жизни с вилочкой. Теперь про мое море. Ух, как у девочек глазки-то загорелись. Теперь настоящая бомба для них же. Как же произошло? Вот это визг, блядь. Меня же сейчас на сувениры порвут. Фух, солдатики-милиционеры сформировали оцепление. Товарищи, я с огромной радостью со всеми вами сфотографируюсь и немножко поговорю, но после концерта, хорошо? Попробовал я договориться по-хорошему. Желание послушать незнакомую музяку и мое обещание дать себя потрогать сработали, и я выдал песню капиталиста. Пришлось переименовать исходник, чтобы убрать последние вопросы. Я ем на обед золотые сливки. Ну, какой кайф, когда тебе внимает огромная толпа. Хай-пажор, обманщик? — Да плевать, я классный. он как много беспрецедентно веселых мордашек об этом заявляют. Да этот опен-эйр в легенды войдет. — Запыхались с улыбкой, — спросил я ребят. — Помедленнее бахнуть. — Бахнуть, ребята уже на все согласны. Этот город — самый лучший город на Земле. — Блин, все равно пляшет. — Го-постпанковскую версию «Белой ночи», тогда как раз годится успокоить. О, ништяк! Народ успокоился, притоптывает и качает головами. Отдохнули, получается, можно подлить интерактива. — Для следующей песни мне понадобится ваша помощь. Когда я сделаю вот так, — изобразил руками уши, — нужно вместе со мной изобразить ослиное «И-А-И-А-И-А». Слушатели захлопали и заржали, следовательно, согласно В детстве цыганка мне одна. Делать и а вместе со зрителями критически важно, чтобы не было набросов о том, как Сережа Ткачев презирает быдло, приравнивав его к ослам. Ничего подобного. Я прекрасно помню, кто есть кто. «Песня протест против преступного вторжения США во Вьетнам», объявил я. Нельзя без политической составляющей времена нити. А еще настоящее испытание для ударника и моей дыхалки. На бэк-вокале Виталина, который своим хрустальным голосом со старательно отработанными восточными нотками затянула Ледники растают, восполнится иордан. Даже новаяс собирать не стал, потому что всем пофигу. Я себе сам нынче худсовет. От тарабани в последней строчке тяжело душа убедился, что ментальная связь со зрителями только крепнет, он как колбасится Теперь нужно отдохнуть. «Белый танец! Дамы приглашают кавалеров!» — объявил я. Некоторые особо лихие девушки пригласили солдатиков и милиционеров из зацепления. Вняв в безмолвный мальве подчиненных, присутствующие офицеры махнули рукой. «Пришите со студенточками, хрен с вами». «Дремлет за горой». Так, отдохнули. Теперь немного работы на образ Андропова, потому что лишним точно не будет. Следующая песня посвящается нашему генеральному секторю который выжил на зло врагам и на радость нам, когда потеряно все. Бахнув после этого нон-стопом еще пяток боевиков, закончил концерт на спокойной ноте. Зачем кричать, когда никто не слышит? В середине песни народ почему-то взялся за руки, раскачиваясь в такт вправо и влево и подпевая на припеве. Просто непередаваемое чувство локтя. «Гори, чтобы светить!» — допел я финальные строчки. «Чем не девиз?»